«Первое. Мелкий, редкий дождь. Бессильно барабанил лобовое стекло. Дворники, изредка как будто спохватываясь, делали неторопливые взмах и снова ложились под обрез капота, оставив после себя свободное от капель поверхность. Смысла в этих действиях не было никакого, поскольку ленд-крузер никуда не ехал, а пялиться на двери проходной фабрики, в которую скоро придется войти, было занятием тухлым. Шрам покосился на часы, сморщился. И «Еще минута». «Ишкура ответит мне за опоздание». Процедил он. «Не гони, Шрам!» «Сказал, придет, значит, придет». Вякнул червяк, но, наткнувшись на взгляд старшего, прикусил язык. «Смотри, Сёма, ты за него перед седым подписался. Тебе и разбираться А ты, солдат, чё скалишься?» «А ничего, весело тут с вами». Это вырвалось у Павла непроизвольно, и он тут же пожалел о сказанном, и из опасения... Скорее досада на свою несдержанность, ведь зарёкся же дразнить урок без повода. Сдерживаться, впрочем, удавалось не всегда. За месяц в бригаде он так и не сумел почувствовать серьёзность этих взрослых игр. Да, игр, и не более чем. Несмотря на пару-тройку дел, заслуженное Погонялова, словцо-то какое раньше он назвал бы-то полевым позывным, и простреленную башку какого-то отморозка на последней разборке в Люберцах, которая положила конец испытательному сроку. Уголовная же фея неовременами вызывала у Павла приступы искреннего веселья. Правда, после открытого перелома руки у Жора Кислова, который вздумал поиграть в пером в ответ на такой вот приступ, никто из членов бригады больше не протестовал. Шрам снова посмотрел на червяка и его взгляд открыто говорил «За этого ты тоже подписался». Тот вздохнул, не рискнув оборачиваться на заднее сиденье Что правда, тот правда, подписался. Возможно, семён нет, Сема-Червек, уже жалел, что месяц назад случайно повстречал друга, блин, детство. Ключ, который умудрялся курить снаружи, потому что его бритому черепу дочь был по барабану, постучал в боковое окно джипа. Шкура подболел. Не слепой. Уронил шрам, заглушив работающих на холостых мотор. Все, пора за дело. Корош, тепле кантоваться. В чем суть? Поинтересовался Павел, вылезая под дождь. Вот этой от не вредной привычки понимать смысл задания он тоже никак не мог избавиться. Да и не собирался по большому счету на прежнем месте работе Любой недостаток информации мог стоить головы. Однако в бригаде Шрама интерес к деталям не поощрялся. Но в этот раз, к удивлению Павла, старший снизошел. Он аккуратно приладил на лысину шляпу и неторопливо произнес «Седай», сказал, «Уважаемые люди имеют здесь имущественный интерес». Он сказал, «Это очень, уважаемые люди, настолько, что даже пытались вести дела по закону. На местное решение суда не признают, поэтому уважаемым людям нужно помочь и с местными немножко потолковать». При последних словах ключ, понимающий, гагыкнул, наш шрам покачал головой, «Я сказал, потолковать». И больше ничего. Через час приедет судебный пристав. Директор должен суметь подписать бумаги. Так что наезд быстрый, тихий. Просьбу седова я ему сам изложу. А вы за охраной присмотрите. Она у них своя местная. Проблемы не будет. А ты еще раз опоздаешь, и я тебя лично оштрафую. Последние слова были обращены к шкуре, доковалявшему Держипу. Шрам, ну падла, буду. Шрам, последний раз. Знаешь же, я тачку разбил об того лоха. Он бабки никак не выкатит. «Значит, плохо просишь», – оборвал бригадир. «Все, пошли поговорим с господами». Павел едва удержался от брезгливого плевка в ближайшую лужу. Но это были не его дела. Но кто же виноват, что иного применения в этой стране для него не осталось? Не нужен вам профессионал в борьбе за демократические идеалы? Получайте антиобщественный элемент». Только этот протестный запал, да еще полное отчаяние, заставили его согласиться на пьяное предложение Семы, с которым после десяти лет разлуки в недобрый видать час он столкнулся нос к носу пивного ларька. В полном молчании пятеро бандитов проследовали через крохотный сквер мимо большой полинявшей надписи «ЗАО Мебельное Объединение Москва», тиснулись заляпанной заляпанную скрипучую стекляно-алюминиевую дверь. Пацан-охранник привстал со своего места в будке вахтера. Он уже почувствовал неладное, но что нужно делать в таких случаях, напрочь забыл. «Инструкции надо на зубок учить», – проворчал Павел двоечник. «Пропуск!» – пролепетал наконец пацан и потянулся к трубке телефона. На шрам уже пнул блестящую николем вертушку турникета. Современное устройство со сканером магнитных карт довольно нелепо смотрелось в обшарпанном вестибюле проходной от авизме развитого социализма и, к тому же, оказалось бесполезным. Сломанный фиксатор хрустнул, и вертушка свободно закрутилась, перестал быть препятствием даже для законопослушных граждан. «Тише! Тише!» – зловище прошептал ключ. «О, ненадолго, на минуточку только. Напарник, ты где?» Ответить пацан не сумел. «Останься на шухере!» – бросил шрам, даже не остановлюсь. «Дождешь и второго, посторожишь выход». Ключ кивнул и ласково улыбнулся охраннику, отчего парень впал в окончательный ступор. Шрам толкнул вторую алюминиевые двери бандиты, преодолев короткую лестницу, проникли на территорию бывшей мебельной фабрики. Первый рубеж охраны был преодолен с предсказанной легкостью. И следующий пост мог быть вразве что у входа в директорский корпус. Тут уже виднелся чуть подаль, сквозь жиденькие кроны липовые лейки гордости фабричной администрации. Это здание выгодно отличалось от остальных подслеповатых местами разобранных корпусов, признаками недавнего ремонта на стенах и стеклопакетами в окнах. Присмотревший шрам шагнул вперед и, простите, вы так и не предъявили пропуск». Этот молодой человек, но ну никак не тянул на охранника, скорее он бы мог сойти за посетителя одной из фирм, которым сдавались в аренду бывшие производственные корпуса. Стильный черный плащ, белое шелковое кашне, очки в тонкое и дорогое праве. Причем очки, настоящие от огромного числа диоптри глаза молодого человека казались непропорционально большими. Шрам не сразу понял, что обращается к нему, но все же замедлил шаг. А Павел, глядя в большие глаза незнакомца, вдруг понял, охрана на проходной туфта и секьюрити в директорском корпусе тоже. Единственное препятствие на пути банды, вот оно, этот нелепый молодой человек, серьезное препятствие, настоящее. Совсем как тогда в заросших зеленкой чеченских горах и знакомый холодок страха скользнул вдоль позвоночника того самого страха который заставляет собраться и мобилизировать все рефлексы бригада впрочем не разделяла предчувствие павла отвали ло сообщил шкура молодому человеку видишь люди по делу идут он попробовал двинуться дальше но тут же натолкнулся на другого молодого человека который совершенно незаметно появился из-за угла проходной простите вас назначено осведомился он так же тихо Одет он был похож на своим лицом а главное странным акцентом почему-то напомнил павлу детские впечатления от книжек про стыков и их золото ассоциация была нелепой но смеяться почему-то не захотелось шрам нужно уходить прошептал он верно большеглазаой неизвестно как расслышал эти слова резко по птичью дернул головой в сторону уходите это оптимальное решение не того на пон берешь ее наши процедил старший «От кого крышу эти, хоть знаешь? Не стой на рельсах, щенок, переедок костей не соберешь!» Фонд переспросил очкарик и быстро посмотрел на товарища. Мясный жаргон. Пояснил тот, снова поразив Павла акцентом, меньше всего он ожидал встретить на территории старой мебельной фабрики иностранного наемника. Тем более из столь экзотической страны, как Перу. Очкарик пожал плечами. «Наши инструкции однозначны». Парень говорил с напарником, как будто забыв о бандитах, и Павел сообразил, что лучшего момента не будет. Он успел броситься в стороны и выкрикнуть «Берегись!». Но а если бандиты и собирались реагировать на это его предупреждение, шансов им на это не оставили. У Павла было времени, чтобы опознать оружие, которое появилось в руке наемника, словно из воздуха. Он не мог себе позволить даже удивиться его невероятной эффективности, а крепко вколоченной в тело рефлексы Принуждали только действовать, выявить самую опасную цель, привести оружие в боевую готовность, подавить источник угрозы. Вот только проклятый ПМ уперся тыльной стороной затвора в слишком тесную кожаную куртку, а палец никак не мог зацепиться за флажок предохранителя, сбитый предыдущим владельцем почти до основания. Да и рефлексы, если честно, были уже не те. Полгода волчьей ямы, жестокий запой после обмена заложниками, на которые все-таки пошли федералы, клиника... И, наконец, бандитский бретон Такое даром не проходит. Белый предмет футуристического вида в руке наемника успел дважды выплюнуть бесшумную вспышку света. Первая поразила всему червя. Вторая нанизала на себя шрама и стоявшего сразу за ним шкуру. Потом Павел из положения лежа, наконец, спустил курок в первый раз. На фоне бесшумного оружия наемника грохот Макарова разнесся по территории, словно выстрел из гаубицы. Тяжелая пуля дернула большого змея за плечо, развернув его лицом к Павлу. Второй выстрел увековеченил застывшее на этом лице удивление. С пробитой переносицей наемника опрокинулся назад. и тот же миг пистолет вылетел из рук Павла, словно от удара палицей. Неизвестно, что делал очкарик столько времени. Мгновение промедления по меркам скоротечной схватки стоило минуты. Но его вступление оказалось не менее эффективным, чем оружие павшего напарника. Павел успел перекатиться назад, прыжком скачать на ноги. Тело все-таки вспоминало былое. Ему даже показалось, что он проделал это достаточно быстро, чтобы избежать удара. Однако уже занял боевую позицию, осознал, настолько ошибался. Противник просто был занят другим. Два блестящих предмета, молниями сорвавшись с рук очкарика, мелькнули мимо ушей Павла. Звон разбитого стекла и короткий окрик ключа, спешащего на выстрелы, в комментариях не нуждались и сомнений в назначении блестящих предметов не оставляли. «Будешь драться дальше...» Про Гавриил очкарики Павел, сосредоточившись, наконец, на своем противнике, не поверил своим глазам. Фигура в плаще потеряла резкость, размылась, словно довоящееся изображение на экране плохого телевизора. Она дрожала, подобно Марьеву над асфальтом, и ее голос дрожал вместе с ней «Попробую». Прошептал Павел и с места прошел в атаку. Руки инструктора рукопашки навсегда засели в память тела. Умение верно нанести первый удар, даже если противник ожидает его, пару раз точно спасало Павлу жизнь. «Но сейчас что-то пошло не так». Два выпада прошли мимо цели, захват конечности скользнул в пустоту, а подсечка, проведенная почти идеально, ударила только по воздуху. Павел отскочил назад и приготовился парировать встречную серию, однако же противник уже был слишком близко. Не на смерть! Предупредил зачем-то он и нанес удар. Раскрытую ладонь, которая всей пятерней вклеилась ему в лоб, Павел даже не разглядел, зато он отчетливо видел близкие глаза очкарика без стекол, которые слетели во время короткого спарринга, они ничуть не стали меньше. А потом черные зрачки этих глаз внезапно заслонили весь остальной мир. Первым чувством, которым удалось достучаться до сознания, погруженного в глубину травматического обморока, как ни странно, оказалось обоняние. Слизистая носа ловила запах гари и привела в действие рефлексы, отвечающие за спасение организма в целом. Впрочем, еще не открыв глаз, Павел осознал – опасности нет. Пахло неедким дымом сгоревшей взрывчатки, занявшейся солярки и плавящейся проволоки, которой довелось однажды хлебнуть в подбитом БТР. Скорее, это был застарелый запах золы и сажи, неизменный спутник давних пепелищ, Убедившись, что слепую восстановить ориентацию не удастся, Павел сделал усилие и открыл глаза. Под ногами развергся глубокий черный колодец. На самом дне его виднелось тусклое осеннее небо. По небу медленно ползли тучи. Над головой нависла крышка колодца, с которой свешивались. Павел несколько раз моргнул и произвел корректировку восприятия с учетом вектора гравитации. Колодец превратился в огромную печную трубу круглого сечения метров 20 высотой. Его крышка стала полон дымохода. На этом полу, прямо перед Павлом, имела место фигура, целиком укутанная в длинный черный плащ с глубоким капюшоном. Сам Павел оказался подвешенным на стенке трубы в тугих металлических хомутах вниз головой, которая кружилась и гудела совсем нет внезапной высотобоязни. «Очнулся!» Прошипела фигура из-под капюшона, а вторая из-за спины выступила еще одна, в затертых джинсах, вытыканных заклепками, короткой кожаной куртке казаках с цепями на голенищах. Коротко стриженная шевелюра и совершенно лишнего в полутьме каменного мешка темные очки не смогли помешать Павлу предположить, что пуля из Макарова досталась родному брату субъекта, или, по крайней мере, соплеменнику. скоро Павел скосил глаза. Рядом с ним точно так же вниз головой висел ключ, с безвольно распахнутым ртом, сжатыми веками. По лицу бандита стройкой стекала кровь и за отсутствием волос на голове капала на пол прямо с темени. «Попробуем так», – произнес краснокожий соплеменник убитого наемника, приближаясь к уголовнику. Послышался звук откупориваемого пузырька и пара плюх добавленных для верности. Едкий аромат на нашатыря пробился даже через запах гаря. Ключ легонько застонал. «Хорошо», – прошипела фигура в плаще, И сдвинулось с по направлению к бандиту. «Отвали, падла!» – прохрипел тот. «Спусти меня на ноги живо! Ты, Патрах, не знаешь, на кого наезжаешь! Седой тебя из-под земли достанет!» «Тихо!» – попросила фигура в плащи. «Ты чё?» – звезднул вдруг ключ и захныкал. «Уйди, тварь! Сгинь, тварь! Ползучий седой, я...» Речь бандита прервалась бессвязными всклипами и стонами. Потом он утих совсем. Фигура в плаще отодвинулась от него, прошипела. «Пустышка, ничего не знает». Краснокожий, без лишних слов, вытащил из-за голенища блеснувший сумракий стилет и деловито воткнул его ключу в кадык. «Блин!» Павел невольно взглотнул, его собственная скорая судьба была продемонстрирована с подавляющей волю убедительностью. Мысли запрыгали в гудящей черепной коробке, лихорадочно перебирая пути к спасению. Угрозы, связи, деньги. На традиционные подходы этим двоим похоже было просто наплевать, а придумать за оставшиеся секунды что-то нетривиальное. «Тихо!» Повторила фигура в плаще Эль. И Павел со всей остротой осознал, что это предложение теперь обращено к нему. А в следующее мгновение он понял, почему ключ этот тупой уголовник с тремя ходками и полным презрением к любым криминальным опасностям захныкал, как сопляк не нюхавшей зоны. Из почти осязаемой тьмы капюшона на Павла смотрели глаза, вертикальные щелки зрачков светились, словно кошачьи. Только вот, показалось, или на самом деле в сочившемся из трубы свести серого дня мокро блеснул раздвоенный язык. Тварь! Вслед за ключом прошептал Павел и провалился взглядом в отливающей желтизной щелки Он не почувствовал ничего, о чем пишут в книжках ни боли, ни страха, ни чужого постижения себя, ни уж, конечно же, чужой мысли, только бесконечную апатию и безразличие к собственной судьбе. Ничего! Говорил двоязык и, отстраняясь, краснокожий выдернул стилет из горла ключа и шагнул к равнодушно следившему за ним Павлу. «Стой!» Двоязык не сдвинулся с места, но его напарник застыл, как вкопанный. «Почему?» «Он сумел застрелить инка!» Непонятно, пояснил плащ. «Вот именно!» Согласился краснокожий и выразительно крутанул стилет между пальцами. «Люди еще такого!» «Отдай им!» «Мы есть люди», — сообщил ему краснокожий, и в его голосе прорезались металлические нотки. Двоязыккий медленно повернул к нему свой капюшон и произнес прежним тоном. «Ты знаешь о чем я. После чего, быстрой и плавной походкой, приблизился к разверстому зеву широкого дымохода, ведущего в какую-то давно погашенную топку. Сложился почти вдвое и канул в темноту, будто в омут головой вперед. «Погонь ползучая!» Повторил краснокожий за ключом, «надо будет запомнить». И, повернувшись к Павлу, добавил, «тебе повезло, ты останешься жить пока». «Ничего, я подожду другого раза». Павел мог бы ответить индейцу, что другой раз будет зависеть не от него, но тяжелый, подкованный железом каблук лишил его дара речи.